Глава 33. Под землей нет света. Все звуки приглушены. Меня ненавидят и преследуют. Но я никогда не бываю один. Вторник, 31 мая. Аника дрожала от нервного напряжения, пока срезала путь через площадь Еренторгет по дороге в офис Эммы Сивертс Из-за неровной брусчатки на улице хага нюгата Приходилось идти медленнее, чем хотелось бы. Но так у нее появлялось время успокоить мысли. То и дело она останавливалась, заглядывая в витрины живописных магазинчиков. Почти минуту она изучала красивые переплеты книг в антикварном магазине. Однако мысли о дебатах не отпускала. Как она будет там стоять, потеряв дар речи и опустив руки, а вся Швеция будет смотреть на нее. Вместе с тем в ней росла тревога за ребенка. Как стресс и беспокойство повлияют на плод. Она ускорила шаг, проходя парк Хага-Паркин. Анника не была религиозной, но зайдя в тень высокой колокольни церкви Хага, почувствовала груз вины. Придется ли ей вскоре заплатить за успех, купленный жизнью Апельгрена? Она подавила слезы и пошла дальше по улице. «Стургатон». Мартин ждал у двери в офис Эммы Сиверц. «Выглядишь замученный», — сказал он. «Спасибо. Именно такого образа я и добивалась». Попыталась улыбнуться Анника, но получилась какая-то гримаса. «Прости». «Ничего, я просто устала. Кошмарный день. К тому же беременность не способствует бодрости». Мартин перевел взгляд на тяжелую деревянную дверь и резко сменил тему. «Так вот здесь она обитает?» «Ага, вот вход в модный офис адвоката Сиверц. В комплекте с кошкой». «Кошкой?» Они позвонили и открыли дверь, когда прозвучал зумер замка. Эхо их шагов разносилось по лестнице, а спустя пару минут Анника снова оказалась в похожей на салон приемный. Эмма Сиверц их встретила и обоим пожала руки. Ладонь у нее была теплая и влажная от крема. Эмма прошла вперед и поставила кипятиться воду на кухне. Пока можете сесть на диван. Договор о переходе права собственности лежит на столе, если захотите прочитать. Он довольно простой. Аника откинулась назад, а Мартин начал читать. У нее не было энергии даже пытаться понять юридические тонкости. «Он действительно несложный», — сказал Мартин, прочитав отрывок. «Когда я продавал квартиру, договор был в два раза длиннее, а этот договор все-таки касается целого дома». Эмма вернулась под носом. В центре стоял старинный чайник в цветочек, а вокруг него три неподходящие ему по цвету чашки на больших блюдцах. «Мне нет нужды использовать бессмысленный стандартизированный стиль, на котором пишут агенты», — сказала она, наливая Аннике красно-коричневый чай. «Все, что необходимо, там, конечно, есть. Остальное я опустила. Мартин показал бумагу Эмми. «Здесь нет никаких гарантий. Так и должно быть». «К сожалению, да. И то это не совсем так, если посмотрите на страницу 2». «Не понимаю», — сказал Мартин. «Я ничего не знаю о доме», — сказала Эмма. «Я лишь отвечаю за исполнение завещания касательно жилья умершего. Все, что я делаю, продаю имущество в соответствии с завещанием Яна Апельгрена. Поэтому я, конечно, не могу ничего гарантировать, кроме наличия жилья в завещании. Вы можете провести стандартную экспертизу с инспектором до вступления в права». «Вы, в свою очередь, можете вступить в права, когда захотите, и я не требую никакого первого взноса». «А что написано на странице 2?» — спросила Анника. «Ах, там о подвальном помещении. Там закреплены гарантии, данные мастерами во время ремонта. Если в их работе что-то не так, вы можете потребовать это исправить». «Логично», — сказал Мартин. «И вы можете отменить сделку, если инспектор найдет что-то, что вас не устраивает», добавила Эмма Сиверц. Мартин пожал плечами. «Меня все устраивает». «Ну что», — сказала Эмма Сиверц, — «тогда вам нужно только подписать». Она дала Мартину перьевую ручку. Он изучил ее с долей сомнения. «Просто держите вот так». Эмма повернула ручку между кончиками пальцев Мартина. Ими так приятно писать по сравнению с шариковыми, просто нужно привыкнуть и найти нужный угол». Мартин приложил кончик ручки к договору и начал медленно выводить свое имя. Звук острого пера, шкрябающего по бумаге, резал Аннике уши. Она повернулась на диване и взяла ручку у Мартина. Рука у нее дрожала, когда она собралась подписывать. Перо напоминало ей коготь, запачканный синими чернилами, которые могли быть красной кровью. Ноющая боль, как электричество, пронзила пальцы. Она уронила ручку так, что та упала на пол. Чернила брызнули из нее и запачкали ковер. «Извините», — выдавила она. «Не знаю, что случилось, просто выпала из руки». «Любимая, ты в порядке?» — спросил Мартин, пока она наклонялась за ручкой. Анника встретила с взглядом с зелеными глазами сокер. Кошка лежала под диваном и наблюдала за ней. Кошка медленно царапала ковер когтями. Острый коготь пробил ковер и заскрипела паркет. Она показала зубы и зашипела. «Сокер», — сказала Эмма, — «что ты там делаешь?» «Наверное, я ее напугала». Кошка еще раз взглянула на Аннику и бросилась из своего укрытия на кухню. Анника быстро подписала договор и положила его вместе с ручкой на стол. «Вот так», — сказала Эмма, — «вот вы и купили дом».